Посвящение. Посвящается всем жителям Екатеринбурга, лучшего в мире города. Смех Мельпомены. Виталий Волович, художник, который любил петь, Ян Вутирос, любимец Свердловских театралов, Виталий Волович и Михаил Брусиловский. Часть первая. Мальчику 10 лет. Театру — 26, городу — 215. Даты определяют жизнь и судьбу, как в опере все определяет тембр голоса. Теноров любят сильнее, чем баритонов. Тенор – герой по определению, а баритону всякий раз приходится доказывать, что он тоже может им стать. Голоса из черных репродукторов долгое время не имели судьбы и жили отдельно от тел. Зато у них были имена. Тарелки на столбах задушевно объявляли специально для мальчика. Поет Ян Кипура, похоже на Йом Кипур, если произносить быстро. Или Беньямина Джилье. Имя звучит без всякой музыки. Оно и есть музыка. Ария Рудольфа из «Богемы». «Холодная ручонка, надо вам ее согреть». Мальчик не примерял к себе голоса из черных тарелок, воистину инопланетные в бело-сером графичном Свердловске. Разве что в школе пел вместе со всеми и даже танцевал, как умел. Трот-марш. Мимо театра мальчик ходил довольно часто. Белое, со взбитыми сливками, здание торт, совсем еще молодой театр, совсем невеликий мальчик, туман будущего. Лист бумаги, на котором пока еще ничего не нарисовано. Над ним думают, вертят в руках так и этак. Мальчик любит рисовать, возможно, он станет художником, а театр, говорят, был построен по образцам одесского и венского, но мальчик не был ни в Одессе, ни в Вене, ему не с чем сравнивать. Ещё говорят, что проект театра назывался женским именем Светлана, поэтому мальчик мог бы считать Светланой одну из трёх девушек, пристроившихся на фронтоне здания, но мальчик много читает и знает, что это музы. Талия Мельпомена Тирпсихора. Мельпомена, главная из трех сестер, не чеховских, не Мойр. Она самая высокая, 3 метра 40 сантиметров, и держит над головой факел. Все правильно, трагедия всегда во главе, и только в свете ее факела можно различить другие события жизни, радости, успехи, недолгое счастье. Родился мальчик далеко от Свердловска. Если смотреть по карте, закружится голова. если представить к ней к карте они не голове школьную линейку длины не хватит иногда не получается мерить все одной линейкой владивосток где жила его мама и спаска дальний где родился он сам далекие точки на географической карте Владивосток так опасно висит на боку материка, что, кажется, вот-вот рухнет воду, а рядом с городом Спаск Дальний кто-то пролил синюю каплю озера Ханка. Невозможно представить себе, как мальчик жил бы в этих городах-точках. Они не имеют никакого отношения к ним с мамой и к Свердловску. Его мама — писательница Клавдия Филиппова, единственный родной человек. Так сложилось, что других родственников у мамы с мальчиком нет во всем мире, в Свердловске, в Спаске Дальнем, в Одессе и тем более в Вене. Конечно, у него был отец, отцы есть или, по крайней мере, были у всех, но вот тот человек не хотел быть отцом и сказал маме фразу, которая будет горячо биться о висках мальчика всю жизнь. «Выбирай». «Или я, или ребёнок». Она выбрала ребёнка, назвала его самым живым, жизненным именем, Виталий, потом в очень далёком будущем, расстояние до которого, тем более не измерить школьной линейкой, одна умничающая девушка расскажет, что Виталий монашеское имя. Мириан так прежде не называли, не было принято. Второе монашеское имя, по сведениям девушки, Виктор. Интересно, что мальчика дома называли Витей, а не Виталиком или Виталий. ну вот уж монахом он точно не был, и с девушками не только умничал, но все это было позже. А в 1938 году, когда черные тарелки пели на разные голоса, он уже довольно долго жил в Свердловске. Почему мама выбрала из всех российских городов именно этот суровый, заводской, графичный, мальчик не знает и не узнает? Возможно, потому что он был расположен очень далеко от Спаска Дальнего, где жил мужчина, не желавший стать отцом, но ставший им. Глядя на Мельпомену, прямо освещающую фонарем площадь Парижской коммуны, мальчик думает, возможно, потому что здесь был оперный театр. В Свердловске его мама много работала. У нее выходили книги, она дружила с коллегами, и они любили ее. Хотя писатели обычно никого не любят, особенно коллег. К маме нежно относился Павел Петрович Бажов, пока что не превратившийся в бюст на фасаде библиотеки имени Белинского. Еще один перескок в будущее, иначе нельзя, если пишешь о прошлом. Юная краеведка показывает иностранному гостю бюсты на фасаде Белинки. Бойко перечисляет Толстой, Маяковский, Белинский, Мамин Сибиряк, Горький, Пушкин. Как вдруг запинается, глядя на Бажова, а это... а это еще один Толстой. Иностранец не удивился, точнее, он уже устал удивляться российскому своеобразию, и почему бы дважды не увековечить на одном и том же фасаде великого русского писателя. В 1938 году никто не думал о мемориальных досках и славе. Мама вышла замуж, у отчима были свои сын и дочь, а еще у него были отличная библиотека, патефонные пластинки, на одной из пластинок записанную куплитой «Эскамильо». Стремясь вперед, он крови уж обогряет цирк, тут у многих духу не хватает, твой черед настает, Ториадор смелее, Ториадор, Ториадор, зная, что испанок жгучие глаза, в час борьбы блестят живей, и ждет тебя любовь, Ториадор, там ждет тебя любовь. Мальчик до недавней поры с удовольствием ходил в цирк и очень любил его, но и с камильо поет совсем о другом цирке. По-русски поет. Все оперы в Свердловске, как и в других театрах СССР, исполнялись в переводе. Зрители должны понимать, о чем идет речь на сцене. «Это из оперы «Кармен», композитор Безе», — объясняла мама. Одноклассница Аля Рылова, в которую мальчик был страстно влюблен, он всегда влюблен, для него это нормальное состояние, а не наоборот, ходил в театр слушать эту оперу. Ещё одно открытие. Оперы не смотрят, а слушают. Теперь они идут в театр вместе. Десятилетняя девочка и десятилетний мальчик. Кажется, с ними увязался кто-то ещё. Друзья из поющего класса. Три года до войны. Билеты на галерею самые дешевые, мальчик не знает, что истинные ценители всегда выбирают места повыше, здесь самый лучший звук. Жаль, что декорации с галерки не рассмотришь в подробностях, и лица артистов приходится додумывать. В антракте они обязательно спустятся в портер, посидят на стульях фирмы «Тонет», сунут нос в яму, где скучают брошенные инструменты, и снова вверх по лестнице «Знай свое место». Где-то там, над ними, мельпомена тянет вверх свой факел. По улице сани везут корзину с торфом, покрытым брезентом. Мама прячет в шкаф керосинку, которую почему-то нельзя использовать в доме. А здесь, на сцене, Испания, Севилья, табачная фабрика. И вдруг выходят люди, артисты, в костюмах, как и должно быть в театре. Но вместо того, чтобы говорить, они начинают петь. Кто бы мог подумать, что в опере поется все, не только ария про холодную ручонку или куплеты эскамильо. Можно спеть целую жизнь или нарисовать. Не пить, не рисовать, как говорят о крепко выпивших, это не его случай. Его случай выбрать одно из двух, вырастить голос, у него солидный баритон, ну ладно, баритончик, или положиться на тот внутренний, неслышимый голос художника, который в детстве заставлял его плакать от отсутствия чистого листа. Не на чем рисовать. Вот это горе. А вдруг получится и то, и это. Берешь два горошка на ложку, хватаешь сразу двух зайцев за уши и удобно садишься между двумя стульями фирмы Тонет. Почему бы и нет? Бородин вообще был химиком, но написал князя Игоря, а Чехов врач, а мальчик представляет себя солистом оперы, лучше бы, конечно, тенором, и в то же время художником, придумавшим декорации Каиде, Травиате, Фаусту. Отныне мальчик ходит в оперной почти каждый вечер. Билетершие кивают ему, как знакомому, иногда опускают бесплатно. Дома он рисует и читает о рыцарях круглого стола. Так увлекается, что не слышит мамин голос из-за стенки. «Я еще утром просила тебя вынести помойное ведро». Свердловск высвечивает догеротип, из которого так легко и приятно уйти в другое время, где блестят латы, падают забралы, и рыцари ведут себя по-рыцарски, а мушкетеры по-мушкетерски. Однажды летом из черной тарелки сказали, что фашистская Германия вероломно напала на его родину. Мальчику 13, городу 218, театру 29. Часть вторая. Театр оперы и балета, театр оперы и билета. Не всегда получается выкрыть денег, но сердобольные контролерши иногда кивают ему, не глядя в глаза «проходи», как будто стесняются собственной доброты. Мальчик так плохо одет, а, впрочем, кто сейчас хорошо одет? Рваная телогрейка, башмак с оторванной подметкой и голодный, наверное. А, впрочем, кто сейчас не голодный? Мама однажды спросила, что бы ты первым номером сделал, Витя, если бы война закончилась прямо сейчас. Он ответил быстрее, чем она договорила, купил бы целую булку хлеба и съел ее. Не понял, почему мама заплакала, разве он сказал что-то грустное? Свердловск, глубокий тыл, надежное место для того, чтобы спрятать самое ценное, машиностроительные заводы, картины из Эрмитажа, диктора Левитана, прославленных теноров, бретонов, сопрано и контральта. Идет война, а под фонарем мельпомены идут спектакли. К ним в квартиру по уплотнению вселяют эвакуированных из Одессы. Коммерческий директор военного завода Мирон Григорьевич, его жена Лея Львовна и дочка Рая. Вот она, Одесса, сама пришла, как гора из поговорки. Лея Львовна любит оперу, разбирается в музыке, с ней интересно разговаривать, обсуждать голоса и дирижеров. Она поддерживает мальчика и откуда-то знает опера, защитит его музыка, спасет от войны, а пение от холода. Пластинки и походы в театр делают свое дело. Теперь мальчик знает наизусть партии Регалетта и Онегина. Вечером на галерее он подпевает любимцам публики, но этого, к счастью, никто не слышит, поет лишь его внутренний голос. Других театров мальчик не знает. Свердловский оперный — единственный в его жизни и поэтому самый лучший. Войной, как в невольной рифме, волной сюда принесло известных дирижеров, музыкантов-виртуозов и солистов, которых знал весь союз. Густая кровь, мощные голоса, от которых плавятся залы и вибрируют ложи. В 41-м году в Свердловск приезжает греческий баритон Янвутирос. В трапезонде его звали Янис. Новая родина первым делом отхватила полымени, а потом последовательно научила бояться и пить. Поет он божественно, если допустить, что боги умеют петь. Вутира по-гречески «масло». Голос Вутироса мягкий, южный, с масличным привкусом, баритон. Когда маленькому Янису исполнилось четыре, турки начали резню в трапезунде. Два ничем не связанных событий, одно из которых навсегда изменило жизнь будущего Мазепа. «Демона» и «Фигаро». Темной ночью семья Вутирос, родители и четверо ребятишек, бежали на лодке в Батум. Я не стал Яном, брал уроки музыки у итальянца, потом переехал в Ленинград и учился в консерватории у самого Николая Большакова. В Свердловске есть улица, названная в честь его однофамильца. Пусть это и совпадение, но все равно приятное. а Вутирос закончил консерваторию и получил приглашение в Михайловский театр. Это был удачный для него год, 1941. Он и так прекрасно начинался. У него и жена к тому времени была, и дочка. Но вот сесть Вутирос не полюбился. Бедный, говорит, не чита нам, да еще и грека, к тому же. Сунул руку в реку, то есть в карман, а там дуля, пусто, дырка от бублика. На что семью кормить будешь? С женой они расстались, но чего стоит планный человек, когда у Бога свой расчет? изброшенных в землю Арис, Зубов Дракона, выросли воины. Страна разом вспыхнула войной, а в ленинградской дирекции вдруг вспомнили, что новый баритон грек, иностранец, чужак, потенциально опасный тип. Можно сказать, уже сослали его от греха подальше в Среднюю Азию, да тут подвернулся Свердловский оперный директор Макс Ганелин. Перехватил Утироса буквально в воздухе. как Рабат ловит неудачливого товарища, летящего с трапеции. Главная цель директора провинциального театра — заманить на свою сцену выдающихся артистов. Вечная проблема — не выпустить их впоследствии из города, каких только партий не пел здесь Утирос, как его обожала публика. Все стены в подъезде родного дома, исписанные признаниями, поклонницы считали честью постоять в калошах Утироса, оставленных перед спектаклем в ящике за служебным входом. Вот девушки в партере возмущаются. Нет, ну какая дура, Татьяна. Как можно было предпочесть этого Гремина нашему Онегину? Я бы, говорит, одна закинула свой малиновый берет куда подальше к нему. Мальчик со своего места в галерее не слышит этих слов и смеха. а Он ждет, когда на сцену выйдут обожаемые солисты. Великая тройка – Даутов, Китаева, Вутирос. Няс Даутов – тенор, герой в белом трико, Ленский, Мизгирь, Фауст. А о нем шепчет разное, точнее, не разное, как раз-таки одно и то же, но любит его так же страстно, как и грека-баритона. Валентина Китаева – сопрано, красавица, Джульетта, Розина, виолета В далёком будущем мальчик, уже давно не мальчик, придёт на похороны к старенькой Примадонне Китаевой, и ни коллег, ни поклонников у гроба не будет. Но вот же пришёл Витя Виталий Михайлович, для которого пела в голодные военные годы Валентина Китаева. Может, он и вышел потому что они для него пели Китаева, Даутов, Вутирос. Позади театра растут две лиственницы. Какое всё-таки странное название для дерева с иголками. Пусть они опадают, как листья, и лежат на снегу, такие яркие, жёлтые. Пожалуй, что слишком жёлтые. Мальчик чувствителен к свету, относится к нему с вежливой осторожностью. Он много рисует в последнее время, кажется, у него что-то получается. Но очень сложно понять, получается ли это взаправду. В доме очень холодно, и в художественном училище, куда приняли мальчика тоже. Вода в стаканчиках покрывается коркой льда, ученики пробивают ее кисточками. На улице теплее, чем здесь, пытается шутить кто-то. Слово «холод» и «голод» отличаются одной лишь буквой и повсюду уходят вместе. Когда ешь, немного согреваешься. Когда чуть согреешься, голод ненадолго отступает. Мама болеет, и однажды мальчик не может найти дров, чтобы растопить печь. Он ворует березовую чурку с чужой поленницы и мама страшно кричит на него. Это так несправедливо, ведь он украл полено для нее, чтобы она согрелась. В Тюзи идет спектакль по маминой пьесе «Костя партизан». В дом приходят писатели, актеры, художники, эвакуированные из Москвы. Один такой художник, Феликс Олимберский, внимательно разглядывает рисунки мальчика и удивляется вслух. Но почему вы рисуете только черным и белым? Мир в красках так интересен. С собой гости приносят угощение, кто что может. Чаще всего это яичный порошок. Мама разводит его водой и жарит на сковороде большую бледно-желтую лепешку. Одну на всех. Часть третья. Ян Вутирос хотел бы не вздрагивать от звука незнакомых шагов и дверного звонка, прижатого чужой рукой. Не бояться угроз, ножей, дурного взгляда и завтрашнего дня. Свердловск принял его, театр обласкал, публика полюбила. Но, боже мой, как здесь было холодно. И этот снег, от которого болят глаза, будто кто-то влез в тебе под веки и водит туда-сюда ледяными пальцами. Конечно, он и в Ленинграде зябнул, тоже не греться, но там не было такого мороза, чтобы в раз леденели окна. Лето в Свердловске слабенькое, маломощное, как украли. В Утирос, в первый же год работая в театре, познакомился с молоденькой балериной, тоже приезжей из Херсона. Родная горячая кровь, тоска по климату, но вообще-то в первую очередь любовь. Они прожили вместе всю жизнь, но поженились далеко не сразу. Шла война, у грека не было документов, он подозрительный тип иностранец. Эта ария исполнялась строго по нотам. Двоих детей родили старшего Яна, выпаривали в вате, он явился на свет недоношенным, а потом стал известным в Свердловске врачом. Вутирос обожал свою жену, называл «моя статуэточка». Статуэточка держала дом и домочадцев железной рукой, у балерин вообще сильный характер. По-русски Вутирос говорил разве что самым легким акцентом, ну а когда пел, этого никто не замечал. Все внимание зрителей, голосу, дару, перевоплощение. Узнать Вутироса в гриме не могли даже близкие, а Манасров, Елецкий, Ригалета. А мальчику видите в последнее время казалось, что и сам он как будто носит грим, скрывает под одной сущностью совершенно другую. Теперь ему хотелось не только слушать любимое арии но и петь самому. Каждый вечер в театре он примерял на себя роли Вутироса. Казалось, придутся в пору. Свердловский театр во время войны — фабрика грез, какая не снилась Голливуду. Сюда приходили, чтобы забыть и забыться. Реальность безжалостна. На рынке какой-то военный купил себе женщину. Дома и в училище лютый холод, мама болеет и все время хочется есть. Раньше мальчик прятался в книгах, называл одноклассницу дарынями и вызывал врагов на дуэль. Клянусь честью, говорилось по любому поводу. Теперь он скрывался в театре. Театр был другой мир. Дирижер Мургулян становился перед пепитром, закрывал партитуру и дирижировал по памяти. Открывался занавес, появлялся хор и солисты, ослепительные костюмы, блистательные голоса. Однажды Вутирос пел Онегина. В сцене объяснения стоял, облокотившись на березку, как вдруг она начала падать. Вутирос допел Арию до конца, взял березку и унес ее со сцены. Публика была в восторге. Впрочем, она почти всегда была в восторге. Солистам аплодировали по десять минут. У мальчика начинали болеть ладони, но в этом было такое счастье, такая великая радость делать что-то вместе со всеми. Молитва атеиста. чудо-оперы. В театре, как в мечети или королевском дворце, есть женская и мужская стороны. Мальчик знал об этом от мамы, она многое рассказывала ему, но все-таки он не представлял себе закулисной жизни, хотя и примерял ее к себе все чаще. И сам незаметно для себя, но заметно для других, начал петь. С утра до вечера исполнял арию графа Дилуна, акватину Ферранда и прочее, прочее, прочее. Домочадцы просили пощады. Пел он, без сомнения, громко, но оценить прочие качества исполнения мама и отчим не могли. А что-то с этим делать было жизненно необходимо, иначе вскоре все они оглохнут. Мама взяла телефонную книгу, искала номер Вутироса, но не нашла, зато был домашний телефон Иосифа Михайловича Вегасина, еще одного солиста оперы, знаменитого Яго, которого мальчик тоже обожал. «Мы с вами не знакомы, но именно вы косвенный виновник моего несчастья», заявила мама Вегасину. яго заинтригованно молчал. «Дело в том, что мой сын увлечен оперой, обожает вас и изводит нас своим пением. Пожалуйста, умоляю, послушайте его и скажите, стоит ли ему заниматься этим серьезно. Если да, то мы готовы страдать, но если нет, пусть он все это бросит и перестанет нас мучить, потому что это невыносимо». Вегасин рассмеялся, сказал, пусть мальчик придет к нему завтра домой. Жили они на улице шарташка женой Вегасина была преподавательница консерватории с роскошным, прям-таки с циническим именем, Фрида Образцовская. Мальчик шел к ним, умирая от волнения. Долговязый подросток в старой телогрейке, ботинки сношены, как у тех статуй в монастырях, которые по ночам оживают и обходят нуждающихся. Подмётки он привязывал верёвочками, а драную телогрейку носил почти всю войну, пока маме кто-то не отдал для него старый рыжий кожан, к сожалению, женский. Если не говорить, что он женский, могут не заметить, и вообще, кому какое дело. Представьте, что чувствует молодой человек, когда дверь ему открывает любимый артист, такой неузнаваемый, без грима. Представьте, что он чувствует, когда артист слушает его, почти не морщится и признаёт, «Да, у вас есть голос, будем петь». Фрита Образцовская стала играть с мальчиком Гаммы. Витасин ставил ему дыхание, слушал, поправлял. Однажды Витя исполнял романс Доргомышского «Мне грустно», и вигасин вдруг остановил его жестом. Набрал номер телефона, глазуновый, то самой Маргариты Разумниковны, глазуновой медсопрано, которая пела Далило, Кармен, Кончиковну. «Ну-ка, Маргарита, послушай», — сказал вигасин и протянул мальчику телефонную трубку. Он пел в нее, как в микрофон, вначале робко, а потом все больше доверяясь своему голосу, раскрывая душу, как книгу. «Мне грустно, потому что весело тебе». «Что скажешь?» — спросила Иосиф Михайлович, отобрав микрофон, то есть телефонную трубку у своего ученика. «Скажи этому парню», — засмеялась Маргарита Разумниковна, а вместе с ней смеялись Кармен, Далила и Кончиковна, «если ему действительно грустно, не надо реветь, словно раненый буйвол». Война кончилась город медленно приходил в себя, грязный, уставший, какой-то неяркий. В конце сороковых он выглядел, как сотый оттиск с гравюры. Голодные обмороки, ссоры в трамваях из-за пустяков. Нужно время, чтобы прийти в себя, точнее, выйти из себя прежних. Мальчик приходил на занятия в художественную школу, и фасоне небрежно ронял на парту клавир своей любимой пиковой дамы, или ноты ориоза Тонио из паяцев В мечтах он уже был оперным певцом, а изобразительное искусство потускнело, расплавилось под софитами. Чтобы не сводить с ума от домашних репетициями, мальчик уходил в безлюдный парк Павлика Морозова и пел там во весь голос, не обращая внимания на холод и ледяной ветер, впивавшийся в горло сотнями холодных иголок. А Ян Вутирос, всю войну дававший концерты на заводах и в госпиталях, вечерами по-прежнему выходил на сцену оперного театра. Близилась премьера его главного спектакля «Симон баканегра Как вдруг Вутироса снова решили выдернуть из привычной почвы. «Опасный человек, иностранец, грек, судить, сослать, посадить». К счастью, секретарем обкома партии работал его страстный почитатель. В калошах он, может быть, и не стоял, но на поклонах хлопал так яростно, что руки горели еще долго. Он отстоял у Тироса, может, и не только он один, Свердловск не отдал своего грека. Жили в Тироса к тому времени на проспекте Ленина, 46, в Доме артистов. Соседи Даутов и Китаева, даже здесь все они были неразлучны. Правда жизни и правда искусства отличаются друг от друга сильнее, чем холод и голод. По законам искусства Вутирос должен был хотя бы раз пройти мимо парка Павлика Морозова, где драл глотку юный певец Виталий. Но правда жизни неумолимо, они так и не встретились нигде, кроме театра. Причем Вутирос был на сцене, а мальчик на галерке. И все же эти судьбы оказались зарифмованы, сведены к одному знаменателю – театром и городом. Разбивки в зимнем парке Павлика Морозова окончились трагически, злокачественной ангиной. Мальчик не мог больше петь и снова вернулся в зыбкий, ненадежный мир изобразительного искусства, где тоже нужно было искать свой голос. Мама сочувствовала, но считала, что художник из Виталия получится скорее, нежели певец. В 1945 году студентов художественного училища отправили на отгрузку картин из Эрмитажа. Пережившие войну шедевры возвращались из тыла домой в Ленинград. Мальчик ловко подхватил очередной ящик, как вдруг работница Эрмитажа воскликнула. «Бога ради, осторожнее, молодой человек, здесь блудный сын Рембрандта!» А в июне 50-го года умерла Клавдия Филиппова, мать мальчика. похороны он помнит как сон из тех, что снятся человеку всю жизнь. Вот его будущая жена, Томка, которую так любила мама. Вот Павел Петрович божов говорит со слезами. «Клавочка, мило это я должен был умереть, а тебе бы жить да жить». Бажова не стало в декабре того же года. Вот еще какие-то люди сочувствуют, плачут, суют деньги, обещают помогать. Смерть в опере и смерть в жизни никогда не были сестрами, даже мельпомены и талия, трагедии и комедии, больше похожи друг на друга, не зря античные скульпторы изображали их с одинаковыми лицами. Мельпомена всегда могла засмеяться, а талия — заплакать. Мальчик больше не поет, но вот интересно, на всю жизнь с ним останется благородный, бархатный, вибрирующий баритональный бас. Когда он говорит женщинами, те клянутся, что этот голос отдаётся у них где-то внутри. Возможно, так происходит от того, что женщины осознают, с кем беседуют. Это же знаменитый художник Виталий Волович. Ему, знаете ли, даже памятник стоит в городе, недалеко от проспекта Ленина. «Не памятник, а скульптура», — поправляет художник, смеясь. «И не только мне». Их там трое. Михаил Брусиловский, Виталий Волович, Герман Метелев. Скульптурная группа «Горожане». Рост статуи Воловича 2 метра 40 сантиметров, мельпомены выше. Вид суровый, но справедливый, как у сказочного волшебника. Изобразительное искусство одержало победу над музыкой. К счастью, мы любим не только то, над чем работаем. К несчастью, работаем не только над тем, что любим. Сразу после войны Волович преподавал в том же училище, где совсем недавно учился. И, уходя с занятий, спускался в филармонический зал. Громко пел Арии для единственного своего слушателя, терпеливого друга, художника и тоже прогульщика Леши Казанцева. Теперь после маминой смерти он жил один, даже нить на томке следить за его питанием было некому. Волович приходил в училище к началу вечерних занятий, покупал 18 пирожков с повидлом и съедал их, запивая водой из графина. В 70-х в Свердловске выступал Александр Ведерников, знаменитый московский бас из Большого театра, пел мельника в «Русалке». Кто-то познакомил его с Воловичем, и они вдвоем заглянули в союз художников. Волович обратился к местной сотруднице, молоденькой, не знавшей его, и она восхищенно вымолвила. «Ой, вы, наверное, поете? Этот-то...» она небрежно махнула в сторону лучшего баса страны, тоже что-то сказавшего по случаю. «Видно, что простой человек, а у вас такой голос. Опера, да?» Везерников впоследствии клялся, что это был приятнейший момент его жизни. Часть 4 Ян Вутирос не учил детей греческому языку, но передал ему свою мечту о родине вместе с кровью. Когда границы открыли, Елена, дочь Вутироса, уехала в Грецию и забрала с собой его маленькую внучку Ольгу. Прославленный баритон не успел увидеть девочку, он умер незадолго до ее появления на свет, в возрасте 61 года. Похоронили Вутироса на Широкореченском кладбище. Какая же холодная земля в этом Свердловске. А Виталий Валович стал знаменитым художником-графиком, И если архитектура — это застывшая музыка, то графика Воловича — это опера, которая звучит во всю мощь. Турнир — два голоса, которые спорят друг с другом, но складываются при этом в гармоничный дуэт. Пустой панцирь учит ангелов петь. Белокрылые ангелы стоят перед пустотелым монстром на вытяжку. Эта работа появилась после одного из бесчисленных партийных собраний, где художникам ставили задачи. У Валовича все звучит, поет, вибрирует, изубренные рыцарские мечи превращаются в виолончельные смычки, а кресты — в дирижерские палочки. Шут поет в терцию с распятым Христом, и полые рясы проходят по листу, как артисты Миманса на сцене. Пальцы, Изольда и Тристана соприкасаются точно звуки в хроматической гамме. Арфа, лютня, флейта, песни Менензингеров и Трубадуров, высокие ноты и высокие чувства — Клянусь честью, сударыня, этот голос не убьет даже самое злокачественная ангина. Напротив, он будет крепнуть с каждым годом, и даже сам художник однажды поверит с миллионом оговорок. Кажется, вроде бы возможно, что у него действительно получается. Хотя он не особенно верит похвалам и ценит мнение немногих. «У него есть друзья, и любимая Томка стала его женой, и родилась дочь Леночка, и вот уже появились внуки, птица не успела махнуть крылом, мельпомена все так же тянет кверху свой фонарь, мальчик стал вначале мужчиной и мужем, а потом дедом и прадедом, он иллюстрирует Отелло, Тристана и Изольду, Ричарда Третьего, он пишет с натуры о Старой Екатеринбург, первым стал изображать его слегка расфокусированным, искаженным, домике в наклон». Потом эту манеру подхватили другие художники. Рисует Ригу, Париж, Бухару, Иерусалим. Работает над афортами, что означает вечную занятость, грязные руки и острую, как терновый венец, головную боль. тонко рассердившись, сказала однажды, «Я жертва афорта». Он работает каждый день без выходных и перерывов, даже если это его день рождения или всенародный праздник. Выставки, альбомы, золотая медаль, академии художеств. Работы хранятся в Третьяковке, Русском, Пушкинском. Их покупают для частных коллекций. Первой проданной работой Воловича стал юношеский этюд оперного театра «Фасад», «Вечерние огни», «Черно-белая юность». Известный уральский художник Иван Кириллович Слюсарев остро взглянул на эту работу и сказал, Я бы хотел купить эту вещь. Часть пятая. Театру 104 года, городу 293, а мальчику? неважно сколько ему лет, и что мальчиком его уже теперь никто не называет. Важно, что он идет в свою мастерскую мимо оперного театра, где поет сегодня Ольга Вутирос, вернувшаяся на Урал из Греции. Колоратурная сопрано, царица ночи, мюзетта, джильда. Мельпомена изо всех сил тянет руку с фонарем повыше к звездам и тихо не слышно смеется. Никто не умеет рифмовать лучше, чем жизнь, даже искусство. клянусь честью.